Прекраснейшая коляска, четверня великолепных лошадей, богатая упряжь – все в этом экипаже должно было возбуждать удивление и похвалу. А вместо этого я слышал вокруг себя какой-то насмешливый хохот и восклицание, из которых некоторые были даже не очень вежливы. «Что же это значит?» – спросил я. «Чему смеются эти господа? Да это самый лучший экипаж из всего гулянья. лакеи и кучер одеты прекрасно». И в коляске сидит человек вовсе не смешной наружности. Мне кажется, да, так точно, он должен быть иностранец. Вы не ошиблись, отвечал Камергер. Верно, какой-нибудь чиновник посольства? Не отгадали. Так, вероятно, знаменитый путешественник. Камергер покачал отрицательно головою. А, понимаю, мотоватый сынок богатого банкира? Совсем не то. Да кто же он такой? Артист. И даже не первоклассный. «Нет, шутите. Право, не шучу. Эта четверня представляет сбор двух концертов, а коляска, вероятно, куплена ценою нескольких музыкальных вечеров. Так он музыкант, бедняжка. Ну, если он как-нибудь вывихнет палец... Да, это будет грустно. Ведь вовсе не весело при свисте и хохоте толпы пересаживаться из этой великолепной коляски на какие-нибудь оборванные дрожки плохого извозчика. Ну, теперь, понимаете ли, чему смеются?» Да, это и смешно, и жалко. Нет, мест только смешно. Вы знаете басню о лягушке, которая хотела сравняться с быком? О ней можно было пожалеть, когда она лопнула, но пока она хвасталась и надувалась, так, вероятно, все, глядя на нее, смеялись и не плакали. «Вот лошади!» — вскричал я невольно, взглянув на красивую пролетку, заложенную парою вороных коней необычайной красоты. «И верно!» Пришлись очень дешево хозяину, прервал Камергер. А кто он такой? Также артист, но только совсем другого роду. Кто же он такой, скульптор, живописец? Нет механик, да еще какой. Перед ним и знаменитый Баско ничего не значит. А, так он фокусник. Приудивительный. Если бы вы знали, какие чудеса он делает картами. Попробуйте сто раз ряду Из целой колоды карт поставить какую вам угодно Ва банк, всегда ляжет направо необычайное искусство. Вот что! И верно он называет это искусство удачей и случаем? Разумеется, истинный талант всегда скромен. Однако ж посмотрите, сколько у него знакомых. Он беспрестанно раскланивается направо и налево. Неужели это все такие же, как он, артисты? Избави, Господи! Да тогда бы надо было бежать вон из Москвы. Так поэтому не всем знакомым его известно, чем он промышляет, Да это знают даже и те, которые с ним вовсе не знакомы. И несмотря на это... Да, несмотря на это с ним кланяются, ему жмут руку, и люди очень честные не стыдятся водить с ним хлеб-соль. Скажите, пожалуйста, что же значит после этого общее мнение? Да ровно ничего. Оно страшно только для бедняков, а тот, кто может сыпать деньгами, смеется над этим общим мнением. Все станут ругать какого-нибудь миллионщика-негодяя, и все к нему поедут обедать, лишь только бы у него была уха из оршинных стерлидей до да шампанского вдоволь. Прочтите басню «Суд зверей». Вот вам общее мнение. Кто слаб, того оно задушит, кто силен, тому оно повалится в ноги. Да, конечно, Грибоедов прав. Кому в Москве не зажимали рты, обеды, ужины и танцы. Но кто же в этом виноват? Все-таки не общее мнение. Оно делает свое дело, да мы-то своего не делаем. Оно клеймит без пощады порог, прославляет добродетель, уважает ум, смеется над глупостью. И, конечно, скажете, всегда бывает справедливо, прервал живостью камергер. Вот то-то и беда, что нет. Сколько раз на моей памяти это общее мнение поддерживало ничем не заслуженную славу бездарного писателя, губило возникающий талант и помогало распространяться гнусной клевете. Сколько глупцов, по милости того же общего мнения, Слывут во всю жизнь свою людьми умными, и сколько истинно умных людей разжаловано им, если не в глупцы, то, по крайней мере, в совершенно пустые и ни на что не способные люди, общее мнение. Да уж не говорите мне об этом общем мнении. Однако ж не даром же есть пословица «Глаз народа – глаз Божий». Да, если бы этот глаз народа был всегда справедлив или, по крайней мере, выражал общее мнение… А то ступайте, покатайтесь по Москве, послушайте. Вот какая-нибудь сиятельная или превосходительная дама, которая в своем углу разыгрывает большую барыню, примется все осуждать, всех казнить, позорить. И тот дурен, и этот нехорош».